Глава 22 После занятий я бежала в наш новый дом впереди всех, ожидая увидеть там Этмара. Но муж еще не вернулся. Зато в гостиной возле лестниц лежали призрачные псы, охраняя каждый свою территорию, недовольно поглядывая друг на друга. «Ммм, где-то я уже видела подобные взгляды, полные неприязни». Взлетев следом за мной в дом, усмехнулась Ламира, заметив странное поведение наших питомцев. «А, точно так же смотрели друг на друга метаморфы в первые дни знакомства. Намек ясен?» «Яснее некуда», — улыбнулась в ответ. «Когда появятся щенки, заберешь всю ораву к себе». «Это еще почему?» — удивилась сестрица. «Как почему?» — скопировав ее позу, фыркнула я. Каждый настоящий мужчина, в смысле самец, должен нести ответственность за свои поступки. Вот пусть и несет, в случае чего. Ну и ты с ними за компанию. Слышал? Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, обратилась Ламира к своему питомцу. Так что имей в виду. Если Нита сказала, что ответственность возложит на нас, так и будет. А я еще слишком молода, чтобы ухаживать за маленькими зубастенькими монстриками так что держи свои лапы при себе». На что пёс, покосившись чёрным глазом на белоснежную красотку, издал протяжный вздох, будто понимал каждое сказанное слово. «То-то же!» Потрепав его по макушке, хихикнула Ламира. «Ну вот, с одним вопросом разобрались». Посмеявшись, мы разошлись каждая к себе, но чем больше проходило времени, тем меньше мне хотелось шутить поскольку беспокойство за Рэймона перекрывало собой все остальное. Вьюга, будто чувствуя мое состояние, не отходила ни на шаг, время от времени касаясь влажным носом моих ладоней, словно стараясь успокоить. Никогда не задумывалась, насколько призрачные псы разумны, но сейчас казалось, что она действительно понимает, как мне тяжело. Всё будет в порядке с твоим снежным». Промолвила Нелада, выводя меня из задумчивости привычным ворчанием. Но от ее слов стало почему-то еще тревожнее. Зимние сумерки уже давно спустились на землю, укутывая Академию и все близлежащие земли серой пеленой, когда входная дверь наконец распахнулась, являя нам уставших Амадея и Реймона. В считанные мгновения я оказалась рядом с мужем. И только когда крепкие объятия закрыли меня от всего мира, ощутила, как беспокойство отступает, возвращая былое расположение духа. Я беспокоилась, выдохнула, прижавшись к горячей груди, в которой гулко билось сердце. «А я беспокоился о тебе», — услышала в ответ. «Надеюсь, лорд Трейстон не сильно вас гонял?» «Не сильно. Гораздо сильнее нам досталось от Амадея и его товарищей. Сдала я дроу с потрохами. «Эй, что за подстава?» Откликнулся тот, обнимая Элину. «Я четко следовал учебному плану, составленному, между прочим, совместно с твоим демоном, так что нечего тут на нас наговаривать». «Вот даже пожаловаться мужу не дают». Наигранно надуло губы. «Где справедливость?» Уже через полчаса, за которые мужчины успели принять душ и переодеться, Мы сидели за общим обеденным столом, уминая приготовленный Элиной ужин и слушая рассказ Реймона, сопровождавшийся качественной иллюзией, от которой мурашки бежали по спине. Рагу у нашей ведьмочки получилось изумительным, но даже оно не могло полностью отвлечь от того, что творилось на столе, где маленький магический артефакт в виде серой невзрачной птички, почти неотличимой от настоящей, взмахнул крыльями, развернул иллюзию, демонстрируя то, что происходило этим днем за многие километры отсюда. Старое поместье Ламиры узнать оказалось нетрудно, поскольку воспоминание о нашем похищении врезалось в память намертво, а вот черные крылатые тени, мелькавшие над ним, были чем-то новым. Темные силуэты то опускались к земле, то поднимались вверх и кружили над макушками парковых деревьев, держась на некотором расстоянии друг от друга. Если они и переговаривались, то с помощью каких-то артефактов. Но что общение было, это факт, поскольку стоило кому-то из них заметить что-то подозрительное, как двое-трое обязательно устремлялись к нему. Со стороны могло показаться, что хозяин поместья очень печется о своей безопасности, Вот и нанял такую своеобразную охрану. Но мы-то знали, что это не так». Человеческие маги, использующие мрак для полетов. Не забывая работать вилкой, объяснил Реймон, указав на темные силуэты, мелькающие над деревьями. Причем все они из особого тайного подразделения императора Алиара III, старого знакомого Лами. Маги не спускают с поместья глаз ни днем, ни ночью, курсируя без перерывов. И чем ближе к сокровищнице, тем концентрация крылатых на один квадратный метр возрастает. Обычным зрением их разглядеть практически невозможно из-за маскирующих чар. Но этот артефакт в виде птицы, доставшийся мне с большим трудом, способен на многое, в том числе и видеть сквозь морок. Эдмору пришлось все время, пока проводилось наблюдение, держать открытым портал размером примерно с это блюдо, продолжила Мадей, указав на круглый небольшой поднос с лежащими на нем пирожками, когда Рей замолчал, чтобы контролировать артефакт, но оставаться при этом незамеченным. Не думал, что такое вообще возможно, но наш Снежный показал недюжинный талант в обращении с порталами. Так что нам повезло, что этот уникум в нашей команде. «Спасибо, конечно», — спокойно приняв похвалу, произнес Реймон. «Вот только что нам делать дальше? Идти на открытый конфликт с императором Алиаром — последнее дело, поскольку это может завершиться полномасштабной войной, которая никому не нужна. Но и оставлять золотые статуи богов на их территории — тоже не вариант». Кстати, я почти уверен, что вернись туда Ламира, и ее бы по-тихому устранили, списав на случайность. Так что нужно неординарное решение, без видимого вмешательства». «Что, если попросить храна Амадея нам помочь?» Вспомнив счастливое освобождение из обвалившейся сокровищницы, предложила я. «Вернее, пусть Элина попросит Черныша открыть проход в сокровищницу. У нее это получится быстрее». В общем, ход моих мыслей, думаю, вам понятен. Правда, я не знаю, на каком расстоянии метаморф может это сделать, но, судя по тому, что мы видели, крылатые маги не улетают с территории поместья, а уходят порталами, когда приходит время смены караула. Так что можно открыть портал неподалеку от поместья, а там дело за чернышом. «Это единственное, что мы можем сделать в данный момент», поддержала мою идею Ламира. «Я, конечно, попробую», — прикусив задумчиво губу, ответила Элли. «Но результат не гарантирую. Кстати, когда это нужно сделать?» «Чем раньше, тем лучше», — высказался вслух Тайран, озвучив и мои мысли тоже. «Маги не зря кружат над поместьем, и успокоиться можно только тогда, когда золотые статуи будут у нас, а по-хорошему и все остальное» ведь даже на первый взгляд незначительная деталь может помочь в нашем деле. «Тогда, девочки, на вас уборка кухни!» Отставив пустую тарелку и решительно встав из-за стола, произнесла Элина. «Ну а мне пожелайте удачи!» Не успели мы убрать посуду, как посреди гостиной заклубилась серая дымка, из которой вышла наша ведьмочка. «Ну что, готовы к новому ночному приключению?» Довольно улыбнулась она. «Тогда все за мной!» Признаться, я не рассчитывала, что после первого учебного дня, оказавшегося не самым легким, мне придется пробираться порталами границы соседней империи, а потом еще с помощью метаморфа, да под прикрытием магии, забираться в сокровищницу, над которой все это время кружили человеческие маги. Но пришлось. Ведь настроение у метаморфа настолько непостоянное, что если он согласился помочь сегодня, это не значит, что то же самое будет и завтра. Да и планы императора могут поменяться в одно мгновение. Если ему действительно что-то нужно в сокровищнице улами, а ему, судя по всему, нужно, то он не остановится ни перед чем, чтобы это получить. И не сделал этого до сих пор лишь потому, что уверен, время еще есть, а может, просто ждал известия от Василисков об устранении хозяйки поместья. Тогда бы он мог даже разнести все вокруг, вскрывая сокровищницу, не опасаясь при этом международного скандала. В общем, только к утру мы закончили возиться с наследием нашей Ламиры, заставив сундуками и ларцами всю кладовую нового дома, а также золотыми статуями, поскольку более надежного места у ректора на тот момент не нашлось. Оно и понятно, кто же мог предположить, что на ночь глядя нам понадобится помещение для сокровищ. Да и выстраивать портал неизвестно куда, без предварительной подготовки Этмар не захотел, сказав, что оставлять меня вдовой в ближайшие столетия не собирается. Спорить с ним никто не стал, ведь все и так прекрасно понимали, какую огромную работу проделал Рэй и чем грозит выгорание. «Так, уважаемый ректор!» Зевая и щурясь от яркого солнца, бьющего в окно гостиной, пробормотала я. «Мы, пожалуй, воспользуемся близким знакомством с тобой и все дружно прогуляем занятия, так что объяснение с преподавателями на тебе». «Я бы и сам с удовольствием прогулял», — вздохнул дракон. «Но увы. Ладно, что с вами делать? Идите, отдыхайте. И спасибо вам, друзья, за помощь. «Без вас мы бы с вами не справились». «Обращайся», — за всех ответила я, беспечно отмахнувшись. «Только если можно, уже не сегодня». Как добралась до кровати, я помнила с трудом, засыпая буквально на ходу, как и то, как оказалась в пижаме. Но, подозреваю, без помощи мужа здесь дело не обошлось. Сама в тот момент я бы вряд ли решилась на подвиг с переодеванием. Несколько часов сна пошли на пользу не только моему настроению, но и состоянию в целом, поэтому, проснувшись, я некоторое время просто нежилась в постели, наблюдая за тем, как солнечный луч продвигается по подушке. Этмара рядом не было, но в том, что он не будет спать днем, когда накопилось столько дел, я даже не сомневалась, начиная привыкать и даже предугадывать поступки мужа. Только вот это упрямство и нежелание как следует отдыхать меня очень беспокоили. Улыбнувшись своим мыслям, я отправилась в душ, раздумывая по пути, насколько же быстро свыклась со статусом жены. Причем находиться рядом с мужем мне действительно нравилось. Теперь я понимала, насколько девчонки были правы, говоря о том, что стоит только признать наше предназначение, нашу истинность, и все само наладится. В итоге так и получилось. Теперь, даже думая о жизни, я все чаще использовала слово «мы». Собираясь что-либо сделать, размышляла, как отреагирует на это Рей. Разозлится или улыбнется. Конечно, это не касалось тех случаев, когда приходилось действовать спонтанно. Тут по-прежнему вела интуиция. Но вот при построении планов его мнение и реакцию я учитывала. Это не было чем-то неестественным, наоборот, получалось само собой. Но осознание таких кардинальных изменений пришло только сейчас. Переодевшись в удобную тунику и штаны, я спустилась в гостиную, где за обеденным столом уже собралась вся наша компания. «Отдохнула?» — встретил меня легким поцелуем муж. «И проголодалась» кивнула я, улыбнувшись, принюхиваясь к божественным ароматам, поднимающимся от нескольких подносов, заставленных едой. «Кого надо благодарить за такой праздник живота?» «Своего мужа!» Накладывая на тарелку поджаристый картофель и отбивную размером с ладонь, ответила Ламира. «Пока мы спали, он уже успел где-то раздобыть эти вкусняшки». «Миранда и Дрейк передавали тебе привет». Не дожидаясь вопроса, ответил Реймон. Я договорился, что несколько раз в неделю мы будем заказывать у них обед. В остальное время можно ходить в академическую столовую. Так, думаю, вам будет полегче». «Спасибо, милый, и от меня, и от всех остальных», — обрадовалась я. «Теперь их жизням ничего не угрожает. По крайней мере, последствия от моей готовки точно». Всё равно тебе придется учиться готовить». Пробормотала с набитым ртом Элина, спуская меня с небес на землю. «Я дала себе слово, что через пару месяцев с моей помощью, разумеется, ты будешь и жарить, и парить, и печь. Так что это уже дело принципа. Смирись». «А выбор у меня есть?» — со вздохом уточнила я. «Нет!» — отсалютовала мне подруга, нанизанным на вилку маринованным груздем. «Я так и думала». Тихий, но дружный смех, раздавшийся со всех сторон, подтвердил, что отвертеться у меня не получится, так что брыкаться смысла нет. Зато приобрету полезный навык, а это в нашей не самой спокойной жизни тоже неплохо. Если вчера я с опаской отнеслась к затее Тайрона поселить всех нас в одном доме, то сегодня была этому только рада. Оказалось, что все не так плохо, никто никому не мешает, Но завтраки, обеды, ужины проходят гораздо интереснее, чем раньше, иногда плавно переходя в общий совет, на котором решались важные вопросы. Вот как сейчас, например.